Владислав Крапивин. Далёкие горнисты. Это просто сон. Я расскажу его точно, как видел. Ни до этого раза, ни потом не снились мне такие подробные и яркие сны. Всё помню так отчётливо. Помню, как трогал старые перила в лунном доме, и рука ощущала тёплое дерево, волнистые прожилки и крепкие затылочки сучков, отшлифованных многими ладонями. Помню, как пружинили доски деревянного тротуара, когда на них качался братик. Помню, какой большой и выпуклой была тогда луна. Я видел, что мне одиннадцать лет, и я приехал на каникулы к дяде в Североподольск. Не знаю, есть ли на свете такой город. Если и есть, то не тот и не такой, а дядя и вправду есть, но живёт он в Тюмени. Впрочем, это не важно, в рассказе он всё равно не участвует. Сон мой начинался так, будто я проснулся в дядином доме в пустой деревянной комнате, звонкой, как внутренность гитары, и понял, что пришло хорошее утро. Утро и в самом деле было славное. Весело ссорились воробьи, и чириканье их громко отдавалось в комнате. Часто скрикивали автомобили. В большом городе такого не услышишь. Я и раньше знал, что дядин дом стоит у крепостного холма, но не думал, что так близко. Окно смотрело прямо в заросший откос. Он был щедро усыпан цветами одуванчиков. Небо я не видел, но одуванчики горели так ярко, что было ясно. Солнце светит вовсю. Я машинально потянулся за одеждой. На спинке скрипучего стула оказались старенькие синие шорты и клетчатая рубашка. Я таких у себя не помнил, но было всё равно. Оделся. Заметил, что рубашка чуть маловата и одна пуговица болтается. на длинной нитке. Потом я распахнул окно. Зелёный с желтой россыпью откос как бы качнулся мне навстречу. Я встал на подоконник и прыгнул в утро, полное травы и солнца. Я стал подниматься по холму к развалинам белых башен. Солнце сразу взялось за меня. Даже сквозь рубашку я чувствовал его горячие ладони. Старенькие кеды скользили по траве, и я немного устал. Вытянул руки и лёг лицом в жёлтые одуванчики. Они были мягкие и пушистые. Вы замечали, что из них даже запах какой-то пушистый, запах летнего утра? Пахло ещё травой и землёй, но этот пушистый запах был сильнее. Лежал я недолго. Солнце слишком припекало спину, я вскочил и одним броском добрался до остатков крепости. Только снизу они казались белыми. Здесь камень был светло-серый, с рыжими подпалинами какого-то лишайника. Стены почти все были разрушены. Уцелевшими выглядели только две остроконечные шатровые башни, совсем такие, как рисуют в книжках с русскими сказками. А ещё на холме был высокий собор, с заколоченными крест-накрест входом, полуразрушенная часовенка и низкий каменный дом, тоже пустой. И тихо-тихо. Ни Кузнечиков, ни Воробьёв. Я оглянулся на город. Увидел коричневое железо крыши, тёмную зелень тополей, электричку, бегающую по жёлтой насыпи, два подъёмных крана. Там всё было так, как нужно, а здесь было не так. Я оказался как бы на острове. У разрушенной стены валялась чугунная пушка с выпуклым двуглавым орлом на чёрной спине. чугун был тёплый и шероховатый, весь в оспинках. Я поглядел на уснувшую пушку, перелез через камни и вошёл в густую траву. Хорошо помню это ласковое ощущение детства. Идёшь по высокой траве, раздвигаешь её коленками, и метелки травы мягко щекочут кожу. Мне хотелось найти старинную монету или обломок меча. Но кругом были трава и камни. Тогда я пошёл к башне. Низко за травой темнел полукруглый вход. Я сделал несколько шагов, пять или шесть, и ничего не случилось, но как мягкий толчок меня остановило предчувствие тайны. Тайны? или приключения. Так бывает и во сне, и наяву возникает ожидание чего-то необычного. Во сне это чувствуешь резче. Я остановился и стал ждать, и тут появились эти двое. Впрочем, не было в них ничего странного, просто двое мальчишек. Приглянувшись, они вынырнули из похожего на туннель входа и пошли мне навстречу. Одному было лет одиннадцать, как мне другому поменьше, наверное, лет восемь. Старшего я не сумею описать точно, только знаю, что он был темноглазый, тонкоплечий, с тёмной косой, срезанной чёлкой. Черты лица почти забылись, но выражение, сосредоточенное и сдержанно грустное, я помню очень хорошо. И запомнилась ещё такая мелочь. Пуговицы на тёмной рубашке были наискосок, словно через плечо была переброшена тонкая блестящая цепочка. Потом, когда мы узнали друг друга, я называл его по имени. Имя было короткое и звучное. Я забыл его и не могу придумать теперь ничего похожего. Я буду называть его Валеркой. Он похож на одного знакомого Валерку. Но это потом. А сначала он был для меня просто мальчик. Немного непонятный и печальный. — Младшего я помню лучше. Это странно, потому что он был всё время как-то позади за старшим братом. И не о нём, в общем-то, главная речь, но я запомнил его до мелочей. Лесноглазый такой, с отросшим светлым чубиком, который на лбу распадался на отдельные прядки, он был в сильно выцветших вельветовых штанишках с оттопыренными карманами и в светло зелёной в мелкую клетку рубашке. Помятая рубашка смешно разъехалась на животе, и как Василек, глубел клочок майки. У него были тёмные, от въевшейся пыли коленки и стоптанные сандалии. На левой сандалии спереди разошёлся шов. Получилась щель, похожая на полуоткрытый рыбий рот. Из этого рта забавно торчала сухая травинка. На переносице у малыша сидели две или три крапинки веснушки, а на подбородке темнела длинная царапина. Она была уже старая, распавшаяся на коричневой точке. Верхняя губа у него была всё время чуть-чуть приподнята. Казалось, что малыш хочет что-то спросить и не решается. «Конечно, разглядел я это всё позже, а пока мы только сходились». в шелестящей высокой траве, молча и выжидательно посматривая друг на друга. Я опять ощутил оторванность от мира, будто я не в середине города, а в незнакомом пустом поле, и навстречу идут люди неведомой страны. Почти сразу это прошло, но ожидание таинственных событий осталось. Вдали протяжно затрубил тепловоз. Оба они обернулись, младший быстро и напористо, старший как-то нехотя. «Ничего там нет», — громко сказал мальчик. Я подумал, что они говорят про башню, где недавно был. Видимо, это были исследователи вроде меня. «Что вы ищете?» – спросил я. «Следы», – сказал мальчик. Малыш встал на цыпочки и что-то зашептал ему в ухо. Мальчик улыбнулся чуть-чуть и молча взъерошил малышу затылок. Тот смущенно вздохнул и смешно сморщил переносицу. «Братик», – подумал я. И с этой минуты всегда звал его про себя братиком. Может быть, это звучит сентиментально, однако другого имени я ему не найду. Был у мальчика не просто младший братишка, а именно братик, ласковый и преданный. Но вернёмся к разговору. Мальчик сказал про следы. «Чьи следы?» «Времени», – спокойно ответил он. «Ничего нет, – понимающе сказал я. Никаких монет, никакого ржавого обрывочка кольчуги не найдёшь. Только пушка. Но её не утащить для коллекции». «Пушка – это не то», – сказал он рассеянно. И спросил, как бы спохватившись, «А камней с буквами не видел?» «Нет». «Значит, никто не знает, где мы», — сказал он почти шепотом и опустил голову. «Иначе они вырубили бы на камнях какой-нибудь знак, такой, что не стёрся бы хотя бы одно слово». «Твои знакомые? Туристы?» – спросил я с разочарованием, потому что только туристы пишут на старинных камнях. «Нет», – с короткой усмешкой ответил он, – «тогда туристов не было». «Когда?» – хотел спросить я, но что-то помешало, ни страх, ни смущение – а какая-то догадка. И потом, когда он всё рассказал, я не удивился и поверил сразу. Мы стояли по колено в траве, и на её верхушках лежала между нами тень жестяного флага флюгера башни. Я шагнул, разорвал тень коленями и встал рядом с мальчиком. «Пойдём!» – не то сказал, не то спросил он. И мы пошли рядом, словно сговорившись, что у нас одна дорога. Из травы мы выбрались на каменистый пятачок. Там сидел и щурился рыжий котёнок. Он увидел нас и разинул маленький розовый рот, или зевнул, или сипло-мяукнул. Ой, радостно сказал братик, шагнул было к котёнку, но раздумал и стал шевелить пальцами в разорванный сандалий. Торчащая соломинка задёргалась. Котёнок припал к камню и задрожал от азарта, потом он прыгнул на сандалию. Тф, сказал братик и легонько топнул. Ух, какой свечкой взвился рыжий охотник, а потом вздыбил спину и боком-боком-боком на прямых ногах ринулся прыжками в травяные джунгли. «Ой!» – уже встревоженно воскликнул братик и помчался следом. «И мы тоже. Котёнка мы не нашли». но было так здорово бежать по травке под горячим солнцем. Мы промчались через весь холм и остановились у противоположного откоса. Глинистая крутая тропинка сбегала среди одуванчиков к городу. Братик раскинул руки и помчался, поднимая подошвами дымки рыжей пыли. Мальчик молниеносно и как-то встревоженно бросился за ним. И я помчался. Цветы одуванчиков сливались в жёлтые полосы. Синий воздух шумно рвался у щёк, свистел в ногах. Город летел ко мне, и я летел к нему навстречу. Впрочем, внизу Я полетел по-настоящему, запнулся за кирпич. Левое колено попало на щебень. Ещё не открывая глаз, я знал, что кожа судрана до крови. То же ощущение детства, хотя и не очень ласковое. Конечно, хотелось зареветь, но пришлось сдержаться. Я открыл глаза. Мальчик лежал рядом, ничком. Над ним встревоженно склонился братик. Резкий страх поднял меня на ноги. Я тряхнул мальчика за плечо. «Что с тобой?» Он приподнял голову и посмотрел так, словно хотел увидеть не меня, не эту улицу, а что-то совсем другое. «Ничего». Устало сказал он и встал. Все тоже. И занялся своей раной. На колени багровел кровоподтек. Из длинных черных царапин щедро выкатывались алые горошинки крови. Приложи подорожник, и все пройдет. Негромко сознанием дела посоветовал братик. Я кивнул и, хромая, отправился искать подорожник. Я не знаю, как оказался в незнакомом месте. Темнели с двух сторон массивные старинные ворота, лежала тень и сами по себе скрипнули деревянные тротуары. Стало грустно, что вдруг потерялись новые друзья. Чувствовал я, что встреча была не случайной. Я стал искать. Менялись улицы, наклонялись навстречу дома, проужинились под ногами тротуары и качались травы. Солнце уходило за купол старинного крепостного собора. Наконец я увидел мальчика и братика. Они стояли у массивных ворот бревенчатого дома. Дом был похож на деревянную крепость. Мальчик стоял, прислонившись к столбу калитки, и братик лениво качался на прогнувшейся доске тротуара. — Куда вы исчезли? — обрадованно сказал я. — Бегаю, ищу. — Никуда, — равнодушно сказал мальчик. — Пойдём наверх. — Нет. — Почему? «Не знаю». «Ну, разве здесь лучше?» «Не знаю», — опять сказал он. «Не пойму, здесь всё какое-то ненастоящее, будто всё только кажется». Он пошатал доску забора, словно проверял, может быть, и она ненастоящая. Я не удивился, только стало обидно. «А я?» Спросил я с неожиданной горечью. «Значит, и я не настоящий? Ну, посмотри!» Я протянул ему ладонь. Он подумал, взял меня за рукав. Потом его узкая ладонь охватила мою кисть. «Ты? Ты настоящий!» Сказал он как-то светло и радостно. И я понял, что он мне нужен, что я хочу такого друга. Помню, что с этого момента я стал звать его по имени. А братик смотрел на нас молча и покачивался на доске. Над крышами зеленел край холма, и острые башни с флюгерами белели, как декорации в сказке. Глядя на башни, Валерк сказал, «Мы жили здесь. Вернее, здесь, но не так. Крепость была целая, и башни новые, и люди там жили, и кругом поля. И такая высокая трава, она при луне, как серебро». «Когда это было?» – спросил я. И стало немножко страшно. Он вздохнул и, как бы делая трудный шаг, тихо ответил. «Ну, наверное, пятьсот лет». «Да», – неожиданно подтвердил братик. Как будто холодная волна прошла между нами, словно все эти пятьсот лет дохнули ветром, чтобы развеять нас в стороны. Я торопливо шагнул ближе к Валерке. «Слушай, а может быть, это тебе только приснилось?» Он не обиделся и не ответил, только головой покачал, потом сказал. Это здесь, как во сне, если бы не ты. И было так хорошо, что он сказал «если бы не ты». Значит, он тоже хотел, чтобы я был с ним. Но это время. Пятьсот лет. Как же ты? Ну как вы попали сюда?» Я расскажу. Потом, ладно? Мы помолчали. А как вы живёте? У кого? Валерка небрежно оглянулся на дом. Не знаю. Мне всё равно. Какие-то старики. Вот он знает, наверное. И Валерка посмотрел на братика. Тот молчал. И понимающе слушал нас. Видимо, он знал. Кажется, он вообще знал больше брата. А начал и я и вдруг замолчал, устыдившись пустых слов. Отчетливо и на всю глубину вдруг почувствовал, какая же тоска должна быть у этого мальчишки. Как ему хочется домой, где новой белой башни и лунная трава у крепостных стен. И никак нельзя вернуться? Он медленно поднял глаза на меня и пожал плечами. И тогда опять на цыпочки встал братик. Он что-то сказал ему. Валерка слушал недоверчиво, но внимательно. Потом произнёс в полголоса. «Да ну, сказка!» Братик зашептал опять. «Валерка виновато взглянул на меня. Он говорит, что если найти очень старый дом со старинными часами...» «Ну, и перевести часы назад!» «На пятьсот лет?» – спросил я у братика. «Да!» – шепотом сказал он. «И тогда что?» «Тогда, наверное, порвётся цепь!» «Какая цепь?» «Не знаю!» «А откуда ты всё это взял?» «Не знаю!» Он чуть не плакал от того, что не знает. Валерка ласково взял его за плечо. «Я сказал, рядом с нами есть очень старый дом. Он заколочен. А часы? Надо посмотреть. Но я уже был уверен, что часы там и есть». События нарастали, и время ускоряло бег. Я помню пустой солнечный двор старого дома. Крыльцо с святыми столбиками, потрескавшиеся узоры на карнизах, галерею с перилами. Окна и дверь были забиты досками. Мы подошли к окну. Надо оторвать доски. сказал я. А если увидит, засомневался Валерка? Все равно. Лучше сейчас оторвать. Если сейчас увидит, скажем, просто так. Поиграть хотели. А если ночью заметит, решат, что воры. Давайте, согласился он. И тут пришел страх. Непонятный и тяжелый. Это бывает лишь во сне. Кругом пусто и солнечно, а страшно так, что хочется бежать без оглядки. Но если побежишь, ноги откажут, и случится что-то жуткое. Я не побежал. Тугим, почти физическим усилием я скрутил страх и взялся за край доски. Валерка за другой. С отвратительным кряканьем выползли ржавые гвозди. Освободив окно, мы пошатали раму, и створки мягко разошлись. В доме стоял зелёный полумрак, пробитый пыльным солнечным лучом. Часов мы не увидели, но из глубины доносилось тяжёлое металлическое тиканье. Страх медленно проходил. «Лезем!» – прошептал я. «Надо в полночь!» – возразил Валерка. «Конечно!» – сказал я с неожиданной досадой – «Ну, конечно, все такие дела обязательно делаются в полночь. Чушь какая-то!» «Да не обязательно!» – откликнулся он виновато. «Но стрелки можно вер... вертеть, пока бьют часы. Вертеть надо очень долго, а в полночь часы бьют дольше всего!» На это нечего было возразить. Мы закрыли окно. Слышишь? вдруг спросил Валерка. Что? Труба играет далеко-далеко. Я не слышал, и сказал. Наверное, электричка трубит. Да? неуверенно проговорил он. А братик посмотрел на меня осуждающе. И тут наступил вечер. Мы снова поднялись на холм к развалинам стены и сели на пушку. Она ещё не остыла от дневного солнца. От стены тоже веяло дневным теплом, но воздух посвежел. Резко пахло остывающими травами. Последние краски дня перемешались с вечерней синевой, и встала круглая луна. Очень большая и какая-то медная. «Луна была такая же», – вдруг тихо сказал братик. «Я не видел его, потому что между нами сидел Валерка». Я наклонился и посмотрел на братика. Мне показалось, что он плачет, но он просто сидел, упершись лбом в колени. «Опять!» – напряжённо сказал Валерка. «Слышишь?» Я прислушался и на этот раз действительно услыхал, как играют гарнисты. «Далеко-далеко!» Пять медленных и печальных нот перекатывались в тишине, вернее, где-то позади этой тишины, за горизонтом уснувших звуков. Та-та-та-та. Ну и что? неуверенно спросил я. Кругом много лагерей, отбой играют. Что такого? «Наверное», – согласился Валерка. «Только разве это отбой?» «Это зовущий сигнал» – спокойно и уверенно сказал братик. «Ты не помнишь?» Валерка не ответил. «Сигнал был печальный и незнакомый. Звучал во мне и всё повторялся. Как-то сами собой подобрались к нему слова». «Спать не ложитесь, ждёт вас дорога!» «Что им не спалось?» «Гарнистом!» «Я был трубачом», — вдруг сказал Валерка, не глядя на меня. «Ну, я обещал рассказать. Я был трубачом и дежурил на левой угловой башне всегда». «И в тот вечер тоже. Они взяли крепость в кольцо, а у нас не хватало стрел. Они жгли костры, и всадники, донаты, скакали у самого рва». «Кто такой доната? Князь или вождь?» «Начальник Арила, сказал Валерка, и я больше не стал спрашивать. А доната послал осада своего брата и друга, будто для переговоров. Асан поднял шлем на копье, и мы, когда увидели его без шлема, опустили мост. Мы не знали, он въехал на мост и перерубил канат. Мост уже нельзя было поднять. Доната с конниками ворвался в ворота, а следом Вошли тяжелые меченосцы и полезли на стены, на галереи, на башни. Ты был без оружия? Вот у него, Валерка посмотрел на братика, был маленький лук, но ну, игрушка. Даже кожаный щит пробить нельзя было, а меченосцы пришли в панцирях. Они, наверное, не тронули бы нас, но я заиграл, чтобы у дальних стен построились для рукопашного боя. Тогда меченосец замахнулся на меня. Я закрылся от меча трубой, отступил на карниз, а мы были вместе. Он неожиданно притянул братика за плечо, и тот послушно прижался к старшему брату. «Я отступил», — сказал Валерка, «и толкнул его нечаянно. Он упал в ров. Тут уж я про всё забыл. Обернулся, чтобы посмотреть. Испугался. А он даже не ушибся. Было невысоко и трава густая. Стоит внизу и на меня смотрит. Я обрадовался, а меня вдруг, как толкнет что-то, я упал и вот здесь». если бы ты знал тихо сказал он ходишь ходишь по этой траве думаешь может может хоть камушек знакомый попадется а ничего нет и как там кончился бой я молчал у меня даже трубы не осталось вздохнул валерка на его я конечно бросился бы в темную пропасть догадок да, Кто он, откуда? Не было здесь никакого донаты с тяжелыми меченосцами. С какой планеты эти двое мальчишек и с какой Атлантиды? Уж чего-чего, о фантастике я начитался и умел размышлять о таинственных ветрах пространства и времени». Но там, на крепостном холме, я думал совсем о другом. Я с возрастающей грустью думал, что скоро он уйдёт. Мне очень нужен был друг. Но Валерка собирался уйти. И братик тоже. Из жерла пушки Не торопясь, вылез котёнок. Было ещё не совсем темно, и я разглядел, что это наш знакомый – Рыжик. Он опять сипло мяукнул, выгнул спину и начал мягко, мягко тереться о мою ногу. «Смотри!» – сказал я братику. Он тихонько обрадовался, подхватил котёнка на колени – И тот заурчал негромко, будто наш электросчетчик в коридоре. «Пойдём искупаемся», — сказал Валерка. «До двенадцати далеко». Я встал. Я тоже любил купаться в сумерках. Мы гуськом спустились к маленькому пруду. Вечер темнел. Был он не синий, не сиреневый, а какой-то коричневый. Бывают такие вечера. Жёлтый шар луны повис в тёплом воздухе и отражался в воде расплывчатым блином. Высокие кусты окружили пруд, закрыв огоньки и темные силуэты крыши. Пахло чуть-чуть болотом, И горьковатой корой деревьев. Мы ступили на досчатый мостик. Раздевайся, сказал Валерка братику. Нет, он тогда убежит. Братик покачал у груди котенка, потом он стряхнул сандали и сел, опустив ноги в воду. Ух, какая теплая! Мы с Валеркой разделись. Я сразу скользнул с мостика осторожно, чтобы не испугать плеском тишину. Вода и в самом деле была словно кипяченая. Дно оказалось илистым, но не очень вязким. Я пяткой попал на бугорок из увядших водорослей. Оттуда, рванувшись, побежала вверх по ноге щекочущая цепочка воздушных пузырьков. Я присел на корточки, распрямился у самого дна и поплыл под водой, раздвигая редкие камышинки. Потом открыл глаза и глянул вверх. Луна просвечивала, как большой желток. Я вылез на мостик, дожидаясь Валерку. Мы молчали, оделись и пошли к старому дому. Вечер превратился в ночь. Небо стало тёмно-зелёным, а луна почти белой. Я боялся только одного. Вдруг появится опять непонятный тягучий страх. Но страха не было. Тёмный дом под луной казался таинственным, но не опасным. Мы раскрыли окно. Я скользнул в него первым. Пол был ниже земли, и когда я прыгнул внутрь, подоконник оказался выше моей головы. Я принял на руки братика. Он сразу... прижался ко мне. «Боишься?» – удивился я. «Немножко», – шепотом сказал он. Спустился Валерка. Половицы дружелюбно скрипнули. Мы были в широком коридоре, вдоль которого посередине зачем-то тянулись точёные перила. На горбатом полу раскинулись зелёные лунные квадраты. От них было светло. Скользя ладонью по перилам, я пошёл к открытой двери, из которой доносился стук часов. Был он громкий, словно в металлический ковшик роняли железные шарики. Братик обогнал меня. Он уже перестал бояться. Мы вошли в квадратную комнату и сразу увидели часы. Они были очень старые и громадные ростом со взрослого мужчину. Стояли они на полу. Такой узкий застеклённый шкаф с резными деревянными рыцарями по бокам Дверцы. Рыцари были ростом с братика. Они стояли, положив руки в боевых перчатках на перекладины мечей. Я почему-то подумал о меченосцах мечен Донаты. Высоко вверху за стеклом дверцы мерцал фарфоровый круг с черными трещинками и медными римскими цифрами. Узорные стрелки показывали без двух минут двенадцать. Внизу тяжело ходил маятник, похожий на медную сковородку. «Ну, давай, берись за стрелки», — сказал я, — «пора». Валерка с досадой пожал плечами. «Да не могу я». «Ну, нельзя нам, ничего не выйдет». «Это ты один можешь, понимаешь?» Я кивнул и, покосившись на рыцарей, потянул дверцу. Она отошла, и стук часов стал ещё громче. Я поднялся на цыпочки и прикоснулся к большой стрелке. Она была холодная, как сосулька. Внутри часов нарастало скрежетание. Мы напряжённо замерли. Скрежетание исчезло, и мягко, негромко толкнулся первый удар. "Верти!" тонко крикнул братик. Я завертел стрелку так, что она расплылась в прозрачный круг, на котором вспыхнули лунные искры. Часы удивленно промолчали, потом ударили еще два раза. И тут я с тоской понял, что мы расстаемся». Валерка и братик исчезнут сейчас, и я останусь в этом пустом лунном одиночестве. Мы даже не успеем ничего сказать друг другу. Я так не мог. Рука слегка задержала стрелку. — Ну что ты? — не сердито, а как-то жалобно крикнул Валерка. — Крути! Боишься? — Я подумал, что теперь всю жизнь он будет считать меня предателем. И снова нажал на стрелку. Но тут пришла спасительная мысль. «Бесполезно», — сказал я, устал обернувшись. «Потому что не успеть. Ну смотри, один круг — это один час. В сутках — двадцать четыре часа. В году — триста шестьдесят пять суток». А за пятьсот лет это больше четырёх миллионов оборотов. Наяву я бы ни за что не сосчитал так быстро. Арифметику всегда еле тянул на тройку. Часы ударили последний раз, и навалилась тишина. Валерка и братик были рядом, но я не радовался. Им было грустно, и я чувствовал себя виноватым. Надо было всё же вертеть стрелки до конца. Всегда надо вертеть до конца. Тогда пусть возьмёт меч. В полголоса, но настойчиво сказал братик. Какой меч? спросил я. Он не тяжёлый, торопливо сказал братик. Только им надо убить железного змея. Это он держит нас в плену. «Сможешь?» – нерешительно и с надеждой спросил Валерка. Начиналась совсем уже сказка, а у сказки свои правила. «Я знал, что смогу. Убью железного змея, и всё будет хорошо для Валерки и для братика. А для меня?» «Только этот меч...» «На старом кладбище», – виновата, – сказал Валерка. «Подумаешь. Тогда пойдём?» «Пойдём». Мне очень не хотелось идти. Я ни капельки не боялся ночного кладбища, но опять стало тоскливо. Сказка разворачивалась по своим законам, и я знал, Скоро надо расставаться с Валеркой. Можно было бы не ходить, придумать что-нибудь, отказаться. Я чувствовал, что он даже не обидится, но я шёл, потому что ни во сне, ни на его дружбу не завоюешь предательством. Лунные улицы были совсем не похожи на дневные. Афишные тумбы напоминали маленькие терема. От них падали очень чёрные тени. На углу, где раньше стоял киоск, возвышалась трансформаторная будка, очень странная, на громадном, разлапистом пне бревенчная, кособокая избушка. От неё тянулись провода». С пня прыгнул на асфальт крошечный гном с электрическим фонариком и юркнул в подворотню. Я не удивился. Мы вышли на освещенное луной место. Кругом были травянистые холмики и серые продолговатые камни, похожие на обломки бетонных панелей. На камнях темнели буквы. Торчало несколько кривых крестов. Один крест очень маленький, но на длинной ножке ярко блестел. И вдруг я понял, это воткнутый в холмик меч с крестообразной рукоятью. Валерка с братиком остановились. Я шагнул к мечу. Витая рукоятка с перекладиной была на уровне моих плеч. Я ухватил её двумя руками и потянул. Клинок легко-легко вышел из земли. На лезвии не осталось ни крошки чернозёма. Лунный свет буквально стекал по сверкающему лезвию. Казалось, Он начнёт падать с острия тяжёлыми каплями. Меч был удобный, рукоятка увесистая, а клинок лёгкий. Крути над головой, как хочешь. Я взмахнул им, и... Земля ушла из-под ног. Словно пол рванувшегося автобуса. Пространство сдвинулось, перекосилось, и мы опять оказались в старом доме. Шкаф из-под часов стоял на прежнем месте, но циферблата и маятника не было. Вместо них блестел за стеклом дверцы мой меч. «Теперь бери смело», сказал Валерка. «Бери». сказал братик. И я взял, хотя сердце бухало, как колокол. Ну, где ваш змей? Пойдём. Как-то скованно отозвался Валерка. Я его понимал. Ему было неловко, что не он идёт на поединок, но ведь он был не виноват, что у этой сказки Такие законы. Снова мы пошли по ночному городу. По краям улицы стояли тёмные деревья. Идти было грустно. «Знаешь что?» – сказал Валерка. «Я знал. Он хотел сказать, что остался бы, но не может. Обязательно ему надо туда, где не закончена битва». где он оставил свою трубу. «Понимаю», — сказал я и посмотрел на братика. «Вот братик, пожалуй, остался бы, если с Валеркой, потому что ему важно одно — чтобы рядом был старший брат». Улица становилась всё темнее, превращалась в глухую аллею. Стволы и ветки смыкались, заслоняя лунный свет, а мы шли и шли. А потом уже за поворотом ударили по глазам лучи, и мы увидели, что уже утро, почти день. Мы стояли на большом пустыре, поросшем чахлой полынью. В полыне... Валялся белый конский череп. Костлявый старик таскал за собой на веревке костлявую козу. Искал, где трава получше. На нас он посмотрел со злобой и опаской. На краю пустыря желтел глинистый бугор с черной норой, похожей на подземный ход. «Смотрите!» Звонко сказал братик. Из чёрной дыры выбиралось на свет смешное железное чудовище. Этакий громыхающий змей Горыныч. Туловище было похоже на ржавую цистерну с наростами из помятых рыцарских панцирей и кирас. Сзади волочился членистый хвост, из металлических бочек, дырявых ведер и бидонов. Между ними я заметил несколько сломанных набедренников и налокотников от старинных лад. Скрежетали крылья из кровельных листов, и автомобильных дверок. Голова щелкала челюстями, как медвежьим капканом. Вместо глаз у нее блестели треснувшие фары. Я с любопытством следил за этой живой грудой металлолома. Она вдруг перестала грохотать, бесшумно поднялась в воздух и понеслась на меня с нарастающим Реактивным свистом. Без страха, даже без всякой тревоги, Я поднял навстречу сверкающий меч. Он прошел сквозь железную рухлядь, Как сквозь бумагу. И тут же вокруг меня стали падать Друг на друга гремящие обломки. Последним упало к моей ноге автомобильное колесо. «Вот и всё», — сказал я. «Вот и всё», — повторил Валерка. Сухо пахло пылью и полынью. Валерка и братик стояли рядом. Они были рядом со мной, но уже как бы за стеклянной стенкой. Они думали не обо мне, смотрели мимо, за горизонт. «Может быть, останутся всё-таки?» – подумал я, но вслух спросил. Знал, что не останутся, и было горько. Что-то пушистое задело мою ногу. На автомобильном колесе сидел и зевал. Рыжий котёнок. А я забыл о нём. Я взял котёнка на руки, и он, конечно, опять заурчал. Валерка и братик смотрели на меня молча. «Как же вы попадёте домой?» спросил я. «А теперь это всё равно как. Пустяки!» С какой-то преувеличенной бодростью откликнулся Валерка. Он уложил поровнее на земле дверцу от самосвала, пристроил к ней железную стойку, а на неё прицепил автомобильный руль. «Вот и машина!» – сказал он. «Это ведь не важно!» «Пора!» Он и братик встали на дверцу. «Я понял, что сейчас они уйдут совсем!» Было нечего сказать на прощании, вернее, не было говорить. Валерка смотрел на меня виновато. Братик вдруг встал на цыпочки и зашептал ему на ухо. Валерка неловко улыбнулся. Он спрашивает, можно ли взять с собой котенка? Конечно, торопливо воскликнул я. Невидимая стеклянная стенка на секунду. Растаяло. Братик прыгнул с дверцы, подошёл и торопливо взял в ладошки нашего рыжего найдёныша. Тот даже не перестал урчать. «Спасибо!» – одними губами сказал братик. Потом они опять стали рядом, и машина, приподнявшись над землёй, заскользила к горизонту и сразу стала таять. Может быть, еще вернуться? – сказал я себе в полголоса. Зачем? – скрипуче спросил подошедший старик. Я промолчал. Хулиганство одно на уме проворчал он. У меня скребло в горле, не то от слез, не то от полыни, и болела рука. На тыльной стороне ладони олел глубокий порез. Видно царапнуло обломком железного змея. Приложи подорожник, и все пройдет», — вспомнил я. И пошел искать подорожник. Но его не было. За пустырем начиналась густая трава. Я брел по ней, и пушистые метелки — Ласково трогали колени. Я слизывал с руки капельки крови. Сон угасал, как гаснет киноэкран, когда на кадрах бывает затемнение. Я просыпался, будто проваливаясь в светлую щель. В окно било Яркое утро. Однако сон ещё держал меня в мягких ладонях. Я машинально поднёс к губам руку, чтобы слизнуть кровь, но пореза не было, боль быстро проходила. Во дворе хлопала калитка и деловито орал соседский петух. Я вскочил, оделся и стал жужжать электробритвой. И тут пришёл Володька, с которым два дня назад мы сильно поссорились. Он был сам виноват тогда, но обиделся и ушёл со слезинками на ресницах. Ушёл, не сказав ничего, не ответив на оклик. Так уходят, чтобы совсем уже не возвращаться. И мне было очень горько. что он не придет, не будет, сидя в кресле, листать мои книги, не будет давить клопов на моей пишущей машинке и рассказывать о своих приключениях. И я хотел даже найти Володьку, чтобы помириться, хотя я и виноват не был, но не помирился. Не потому, что я взрослый, а он маленький, просто он уехал к своему деду на другом конце города. И вот он пришёл, вернее, прибежал, коричневый, в белой маечке, натянутый на мокрое тело, с влажными волосами, лёгкий и тонконогий, как оленёнок. «Здравствуй», – сказал он, – «ты дома? Пойдём купаться. Знаешь, какая тёплая вода? Ну, пойдём, да?» Он говорил, пританцовывая на пороге и смотрел веселыми влажными глазами. И только в глубине этих глаз была виноватинка. Ты не вспомнишь обиду? А обиды у меня не было. Была только радость, что он вернулся. И мы, конечно, пошли купаться на пруд, к плотине, где уже собрались все мальчишки с нашей улицы. По краям тропинки цвела белая кашка. Отчаянно звенели кузнечки, а в небе стояли жёлтые кучевые облака, похожие на дирижабли. Володька прыгал впереди и порой оглядывался. Виноватинки в глазах ещё не совсем исчезли. Я улыбался ему и вспомнил сон. Хороший сон – про возвращение в детство, про то, как грустно бывает расставаться с другом, но тут уже ничего не поделаешь, раз у него страна, где не доиграна битва и где он оставил свою трубу. А может быть, он все-таки вернулся бы? Я тоже порой ухожу в далекую страну, где живет мой друг Алька Головкин из 4 -го А и пружинит под ногами тротуар, и сосновые кораблики с клетчатыми парусами плывут к дальним архипелагам. Там сколько хочешь, можно ходить по колено в траве, запускать с крыши бумажного змея и воевать с пиратами. Там всегда выходишь победителем из поединка со злом, потому что нет оружия сильнее, чем деревянная шпага. Но ведь я возвращаюсь к Володьке, ко всем. Конечно, если бы сделать, чтобы никакие ветры, никакие годы не разделяли бы друзей, если бы время... не отнимало у человека детство. А может быть, это можно сделать, если очень постараться. «Если постараться, всего добьёшься?» «Да, Володька?» – спросил я. «Нет», – сказал он, даже не обернувшись, – «не всего». «Почему?» «Не почему. Не всего, вот и всё». «Например». Начал я раздражаться. «Например, попробуй загнать муху в мыльный пузырь, и чтобы он не лопнул». Я обиделся, но он даже не заметил. Потом я перестал обижаться, и мы купались, пока не перемёрзли до крупной дрожи. Тогда мы пошли домой. Я насвистывал сигнал, который запомнился мне во сне. Та-та-та-та. Это ты исполнение свистишь? Вдруг спросил Володька. Что? Ну сигнал. Я же знаю. Я два раза в гор в лагере гарнистом был. Это сигнал. Все исполняйте. И он просвистел так же, как я, пять протяжных нот. «Выдумываешь, всё!» – проворчал я. «Пойдём напрямик через парк!» – сказал Володя. «А куда ты идёшь? Вон где ворота!» Он вздохнул, удивляясь моей недогадливости. Отодвинул в заборе доску и показал – лезь! По ту сторону забора... На опрокинутой мусорной урне сидел рыжий котёнок с удивительно знакомой мордой. «Что-то знакомая личность», — сказал я. «Это же Митька. Мы его в беседке нашли, кормим по очереди. А он привык и за нами бегает, за всеми ребятами. Ну, опять сбежал из дома разбойник». Митька беззвучно мяукнул. Володька сгрёб его и сунул под майку. «Сиди тихо!» Я свернул на дорожку, но Володька сказал, «Куда ты? Пойдём прямо!» Он дал мне ладошку и повёл через высокую траву в кусты шиповника. «И как ты ухитряешься не исцарапаться?» спросил я. сказал он и шлёпнул по животу, чтобы рыжий разбойник Митька Сидел спокойно. «Всё!»